Джон Макки, бывший редактор журнала Smash Hits. Не так много на свете журналистов, которым удалось получить работу своей мечты. Джон Макки, который несколько лет редактировал журнал Smash Hits, один из таких счастливчиков. Не хочется говорить о банальном везении, хотя, возможно, дело и в нем же. Достижение Джона Макки – результат кропотливой работы, решительности и одержимости музыкой, которая была у него всегда. Я рос вместе с Smash Hits, Q, Select, NME, и Melody Maker. Я читал все журналы о поп-музыке, пишет он, но хотя его старший брат всегда хотел быть журналистом, а сейчас им является школьником Джон, даже не мыслил о подобной карьере. В детстве я не знал, чем я хочу заниматься, так как журналистика возникла только в университете. Он регулярно писал для газеты Glasgow University Guardian, поэтому никто не удивился, когда он стал музыкальным редактором. Потом он изучал журналистику в университете Стратклайда (Strathclyde University), где учился писать тематические статьи, рассказывать о новостях, а также постигать основы права и государственного устройства и издательской индустрии. Вооружившись дипломом, Джон начал работать в шотландской газете Сан, а затем стал внештатным автором. Маки также выпустил полноцветный журнал под названием CV: Автобиография. В нем печатались интервью со знаменитостями, которые Джон ранее не публиковал, в том числе с персонами, подобными Марти Пеллоу, Харрид Харман и Джереми Пл Плаксману. Он послал 350 материалов главным редактором газет и журналов, и это помогло ему получить работу в газете Mail on Sunday, сначала в качестве автора тематических статей и очерков. Через несколько месяцев он перешел в отдел новостей, где работал под воскресными, над воскресными выпусками Mail on Sunday. «Нужно самому быть довольно сильным человеком, чтобы работать с горячими новостями», говорит Джон, вспоминая своего друга друге-журналисте, который которого как-то раз избили во время работы в Mail он санды занима... Ему тоже часто угрожали. Не знаю, хочу ли снова этим заниматься. В то время я взялся за новости, чтобы пробиться. Я только начал работать над большими статьями. Поработав в газете The Independent, Джон вернулся к внештатной работе. В то время он регулярно писал для раздела Londoners Diary газеты Standard. «Я делал это в течение шести месяцев. Ежедневная работа очень полезна. Появляется отличная возможность заводить знакомства и встречаться с интересными людьми», — говорит Маки. Он работал как внештатный журналист для других разделов газеты «Стандарт», а также для многих шотландских и английских газет. А именно в этот момент, когда Маки начал подумывать об изменении карьеры, к тому же налоги в то время тоже достигли угрожающих величин, Он увидел объявление в газете «The Guardian» о наборе сотрудников в журнал «Smash Hits». «Это будет весело», — такова была первая реакция Макки. «Я не был совершенно уверен, что получу эту работу, но очень э, на это надеялся, сейчас или никогда. Мне почти 27 лет, потом вряд ли я пойду по возрасту для такой работы». «Компания e map посчитала, что Маки по всем параметрам подходит для работы в Smash Hits. Несколько недель он работал вместе с прежним главным редактором, а потом взял всю ответственность на себя. Заметим, что это был его первый опыт работы и в журнале, и в новой должности. Каждый день я удивлялся сложности этой работы, хотя она и помогает ежедневно ощущать собственный профессиональный рост», — говорит Маки. «Он сравнивает ее с ремеслом футбольного судьи». Старая фраза о судье, который принимает 500 решений за 90 минут, справедливо, я принимал решения весь день. Это касалось дизайна, макета журнала, иллюстрации, статей, идеи о том, как получить что-то бесплатно от компании звукозаписи, или как уладить отношения с исполнителями, оптовых, оптовыми торговцами или руководителями телепрограмм. Ему приходилось также управлять редакцией, что означало завоевание авторитета в условиях сотрудник у своих сотрудников, подбор новых кадров, обучение других, борьбу с самомнением и соблазном самоутверждения за счет окружающих. Некоторые из тех, кто становится редакторами, говорит Маки, вскоре понимают, что хотят быть авторами». У него такого желания не возникло, я решил добиться успеха. А это означало, что ему придется заниматься бизнесом, вопросами выпуска газет. Поддержка от издателя была жизненно необходима, говорит он. Так же, как и тщательное изучение конкурирующих изданий. Основными соперниками в борьбе за читателей в возрасте от 8 до 14 лет были, со... были журналы TV Hits и топов Pop Magazine. Поэтому Маке пришлось задуматься о величине тиража, маркетинге, укреплении позиций бренда на интернет-сайтах. Smash Hits – известный бренд и мы на виду. В это время должен привлекать внимание индустрии. Приятной стороной этого также и одной из самых приятных обязанностей Маки была встреча с поп-звездами и возможность видеть их первыми на обложке Smash Hits. Каждый день приходилось принимать множество решений. Недостатком же этой работы было отсутствие времени на личную жизнь. Джону приходилось быть в офисе с половины девятого утра до девяти и десяти часов вечера каждый день. Главному редактору необходимо много очень энергии, говорит он. А еще нужно быть достаточно толстокожим для того, чтобы не обращать внимания на нападки со стороны представителей музыкальной индустрии. Будьте уверены в том, что делайте, и не паникуйте, если тираж не возрастает». Приятно слышать новую мелодию задолго до того, как она будет звучать в эфире радиостанции. Это одно из преимуществ работы в Smash Hits, не считая обязанности ходить на вечеринки, где можно встретить Spice Girls, заставлять поп-звезд делать смешное выражение лица при фотосъемке. Джону также нравилось компоновать журнал со всей редакцией, наполнять его смешными идеями, вроде приклеенного к обложке компакт-диска, придумывать... Разные шутки и заголовки, изучать письма читателей. Ему даже удавалось иногда написать статью или обзор. Мне хотелось писать дежурнал, иногда получалось выкроить на это время. Тем более, что я был единственный в редакции, кто владел стенографией. Кто чем занимается? Название должностей в списке тех, кто работал над номером, требует пояснения. В чем, к примеру, разница между главным редактором и выпускающим редактором? В каждом журнале может быть собственная иерархия. Но всегда есть главный редактор, который, будучи сам талантливым автором, создает поле для творчества, выдвигает хорошие идеи, управляет коллективом редакции, готовит материал к печати, а также является лицом журнала. Кроме такой харизматической личности, есть еще и выпускающий редактор. Обычно это человек с хорошим организацией, Организаторскими способностями, который не всегда находится в центре внимания, но постоянно следит за выполнением графика подготовки очередного номера к выпуску и затем, чтобы при этом не возникало никаких внезапных трудностей. Заместители и помощники главного редактора берут на себя часть их задач и в некоторых случаях принимают ответственность за содержание журнала. Так, в журнале «Мэри Клэр» два помощника главного редактора. Один из них отвечает за содержание журнала, а второй за выпуск издания. Приглашенный редактор регулярно работает по договору. Иногда редактор сам бывает одним из авторов, но чаще занимается разработкой и поиском идей для новых материалов и работает с авторами. Обычно именно к нему обращаются с предложениями внештатные сотрудники. Редакторы новостей и авторы статей за... занимаются именно тем, что указано в названиях их должностей. Иногда, чтобы подчеркнуть степень важности сотрудника в большой редакционной команде, в его должности присутствует слово директор, заменяя редактор. Так редактор отдела моды в журнале Harper's and Queen занимает позицию выше, чем редактор этого отдела, который в свою очередь является начальником для своих ассистентов. Мода и красота. Директором или редактором отделов моды или их коллегам Из-за рубежа э из и коллег коллегам из рубрик по красоте или даже по интернету совершенно не обязательно писать что-либо самим. Они получают должности благодаря занимаемым в области модной одежды, кос косметики и или обстановке квартиры. Некоторые из них не в состоянии создать строчки текста. Во многих журналах единственным человеком с авторскими способностями является помощник редактора отдела, который занимается заголовками и подписями к иллюстрациям. Обычно он советуется со стилистами, которые могут объяснить ему, какой сюжет скрывался за серией фотографий. Даже Vogue. Самый влиятельный журнал в мире моды почти не печатает аналитических статей. Работа счастливых обладателей директорских должностей в штате редакции в основном сводится к разработке тем и изучению товаров, которые можно использовать в материале, заодно продвинуть их на рынке, и тем самым привлечь рекламодателей. Сюда входит все, что угодно: присутствие на сезонном показе претапортэ в столице мировой моды, посещение торгового шоу в Милане, организация ла ланчей для высокопоставленных особ, пиар-службы косметических компаний, ознакомление с магазинами, а также фарфор, скажем, фарфора или обуви, разговоры со специалистами той области, которые их интересуют в данный момент, и в конце концов, обсуждение личных мест для фотосъемки. результатами проведенные ими работы становятся идеей сюжетов для журнала. Они могут быть более или менее понятными, иногда более или менее вызывающими. А модина героин, например. Но становятся основой для разработки темы. В работу всё, все, кто способен мыслить образно. Команда отдела моды арт, директор, фотограф, стилист, авторы. Затем начинается подготовка к фотосессии. Выбранный для материала товар запрашивается через соответствующие пресс-службы производителей. Приглашаются модели режимахеры, визажисты, фотографы, постановщики заказываются билеты, отделы и так далее. к моменту, когда будет закончена работа и над иллюстрациями и утвержден макет, штатные работники отделов моды, красоты или домашнего хозяйства должны подготовить подписи к иллюстрациям. в противном случае им э, доверят только им доверят только предоста предоставлять Помощникам редактора отдела информацию о товарах, которые используются в фотосессии. Издания, которые серьезно относятся к такому виду рекламы, должны иметь редактора подобного товароведу и торговли который не не расстаётся с телефонной трубкой, постоянно созваниваясь с пресс-службами производителей и магазинами, уточняя цены, размер, цвет и доступность товаров, которые представлены на страницах его журнала. Путешествие работникам этого отдела обычно завидуют больше всего. В конце концов, как можно описать отдых в экзотических местах, не посетив их? Путешествие нельзя считать редактор путешествий естественно, нельзя считать Нельзя читать редакторы рубрик «Туризм» или «Путешествие», тем самым получает возможность колесить по всему миру, что и вызывает такую зависть у коллег. Если раздел «Путешествий» занимает достаточно места в журнале, то почти всегда редакторы отдела заказывают тексты и редактируют их. Иногда им... На помощь приходят нештатные авторы, например, за возможность провести каникулы в Греции за счет туристической фирмы. Понятно, почему работа над такими материалами не вызывает у руководства возражений, которые обычно сопутствуют, скажем, в попытке журнала от, отправиться в маленький городок для расследования жестокого обращения с обитателями муниципальных домов престарел. Другие обязанности – Ассистентом редактора может быть стажер, осваивающий профессию на работе, или секретарь, выполняющий определенные редакционные обязанности, в частности, изучающий материал по каким-то темам или набирающий текст на компьютере. Многие журналы сотрудничают с авторами, которые отвечают на письма читателей, а в некоторых женских журналах с большим тиражом Есть целые отделы, занимающиеся этой работой. Часто издания приглашают специалистов для консультации в некоторых областях. По крайней мере, в одном женском журнале Good Housekeeping, в России «Домашний очаг», есть целый отдел продуктов и кулинарных рецептов. Он создан давно и признан достаточно авторитетным. Его штат составляют специалисты по домоводству, и обычно... Если необходимо писать о продуктах, привлекаются внештатные авторы и кулинары, которые работают на несколько коммерческих фирм редакций. В других изданиях профессиональные или потребительские названия, должностей обычно говорящие, необходимо также помнить, что чем важнее журнал, тем более размытой может быть граница между заданиями, которые выполняют те или иные штатные сотрудники». В некоторых журналах каждый может выполнять все виды работы: редактировать, корректировать, отбирать материалы или писать тексты. Такое положение дел особенно характерно для деловой или профессиональной прессы. Издатель другая ключевая должность, о которой журналисты обычно знают немного. Он отвечает за финансы и стратегию планирования, которые помогают журналу держаться на плаву. Издателями чаще всего становятся специалисты по рекламе и маркетингу, но есть э, заметные исключения, в частности Николас Колридж, конденнаст аллан аллан юс и ян берч и и конечно иногда издателями становятся бывшие журналисты которые решили основать собственную компанию. робин ходж за лист один из них смотри главу пятнадцать Большинство из того, что печатается в журналах, создано фрилансерами. Так, журнале The Spectator небольшой штат редакции, и постоянные сотрудники отбирают немалую часть материалов для каждого номера из того, что написано в нештатной ведущих колонок, а также комментаторов и обозревателей. А журнал The Condé Nast, кроме профессиональных журналистов, привлекает еще и знаменитостей для обзоров отелей и бюро путешествий. Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод – Что устроиться в штате редакции в качестве автора крайне сложно, разве что только в деловой прессе. Кроме того, в журналах с минимальным количеством штатных должностей новому сотруднику сложно чем-либо ну, чему-либо научиться. Не обязательно, что будет именно так, но существует большая доля вероятности. Как мы уже говорили, в подобных редакциях никто не имеет конкретных обязанностей, занимается всем подряд. Тем не менее большая часть знаний и навыков молодой журналист получает именно на первом месте работы, где регулярные советы более опытных коллег могут быть очень ценными. Обычно никто не заставляет никого не заставляют помогать новичкам в хорошем коллективе редакции. Это происходит само собой, но естественно никто не станет бросать брать на себя такие обязанности при острой нехватке времени или жесткой конкуренции среди сотрудников. Новости. В другой главе мы мало говорили о новостях не потому что в журналах их не бывает, просто обычно они основаны на информации не первой свежести, что само по себе лишает их статуса новостей. Чаще всего новости в журнале связаны с его основной тематикой. В деловой прессе они могут касаться банковского или страхового дела. В журналах об увлечениях на вязание мотоциклов или катеров. В изданиях, подобными Чет или z-life, которые описывают реальные истории триумфов или трагедий, большинство материалов написано внештатными авторами или журналистами из информационных агентств.